Чудесное коралловое жерелье, которое так искрилось, что почти ослепило глаза присутствующих. «Возьми», — сказала она, ласково протягивая его Бертальди, — «это я велела принести тебе взамен потерянного, и не печалься, доля, бедняжка». Но рыцарь бросился между ними, вырвал ожерелье из рукундины и, швырнув его обратно в реку, яростно вскричал. «Значит, ты все еще водишься с ними?»